Глава 43. В четыре вечера у меня звонит телефон, и я вижу на экране психопат. Я подношу телефон к уху и даже не успеваю ничего произнести, как слышу короткий приказ. Ко мне поднимись. Затем вызов сбрасывается, и я в шоке смотрю на экран. Ты чё? Чертов ненормальный. Как же повезло твоим девушкам, с которыми ты спал всего один раз. Они сорвали джекпот. Серьезно, они получили от него только исключительно хорошие вещи, что у него есть, и не более. Это секс и его тело. В противном случае они бы поели бы дерьма в длительных отношениях, как я. Кинув телефон на стол, я, сложив руки, задумчиво смотрю в окно на кухне. Не хочу заниматься рефлексией. Пока я мылилась в ванне с новой щеткой и чуть не содрала задумавшись себе кожу, я поняла, что уже не очень хочется мне страдать из-за своего первого раза и отношений с этим больным. В конце концов, Не всем Боженька раздает идеальных парней. Я как-то и не надеялась, что мне попадется что-то очень хорошее. В конце концов, у него хотя бы есть красивая внешность и деньги. И он умный. С остальным все просто ужасно. Однако можно попытаться превратить его во что-то удобоваримое. Воспитать. Ну, как-нибудь. Куплю себе книгу по адрессировке диких животных. С его карточки сделаю заказ. Может, мне даже повезло. Все же, я даже не знаю, что сложнее – сделать из богатого и красивого психопата нормального парня или из обычного парня богатого и красивого мужика. Ну, Свете вот второе не удалось провернуть со своим бывшим. Ладно, произношу я в пространство и иду одеваться. Блин, раскатала губу. Воспитать. Ему, небось, скоро все это надоест, и он отвалит от меня. Мне нужно просто потерпеть и найти в этом всем хоть какие-то плюсы. Через 10 минут я стою возле его двери и жму на звонок. Дверь открывается, и я поднимаю глаза. Опять слишком хорошо выглядит. Мне кажется, он нашел беспроигрышный вариант, поражающий сердца. И вовсю его эксплуатирует. Он снова во всем черном, только на руке выделяются даже на вид дико дорогие часы. Профессор опускает на меня свои зеленющие глаза и выходит наружу, закрывая дверь. «Идем». Говорит он, направляясь к лифту, а я приподнимаю брови. «Ты что, хотел, чтобы я за тобой зашла?» «Мы сегодня на другой машине, Цветкова. Ты не найдешь ее на парковке». Отвечает он, нажимая кнопку лифта. Он приезжает почти сразу, открывая двери. «Но ты ведь мог спуститься за мной», скептически замечаю я. Следуя за профессором, в отражении в зеркале я замечаю, как он едва закатывает на мое замечание глаза. «Ах ты, скотина! Что это за реакция? Причем, когда я захожу за ним в лифт, и он поворачивается ко мне. На его лице не остается ни тени прежней эмоции. Мне теперь до конца жизни будет жутко интересно, как реагировала на мои слова эта сволочь каждый раз, когда я не видела его лица. А что случилось с прошлой машиной?» Интересуюсь я, и он смотрит на меня. «Разбилась». «Чего?» Растерянно переспрашиваю я. «Это вообще как?» «Светкова. Кто-то в нее въехал на парковке. Пришлось утилизировать и пересесть на другую». Я молча смотрю на него, затем опускаю взгляд в чистый пол лифта. Как-то странно. Ладно, а что насчет в автосервис отвезти? Когда мы спускаемся на парковку, профессор направляется к действительно незнакомой мне тачке, которая выглядит даже снаружи подороже предыдущей. И, пикнув сигнализацией, открывает двери. Я сажусь осторожно следом в достаточно просторный салон и медленно закрываю дверь. Блин, у меня есть чувство, что с этой машинки только недавно пленочку сняли, и она еще особо не выгуливалась. Главное, случайно ее не поцарапать. Когда у меня месячные начинаются, кстати, не сейчас, и я надеюсь, что цикл не собьется. Блин, хочется попросить перчатки и пленк, чтобы в нее обернуться на всякий случай. «Карту, кстати, верни», – бросает мне профессор, а я кашусь на него. «Зачем?» «Ей-богу, я впервые вижу замешательство в его глазах, когда он поворачивает голову ко мне». «Можно я ее оставлю себе?» «Продолжаю я. Хочу иногда покупать кофе с нее». Он, отмерев, издает смешок. Такой нормальный, когда людям действительно становится над чем-то смешно, а никогда не издеваются. И улыбка, мелькнувшая при этом. Я даже застываю, потому что в этот раз она другая. Радикально отличающаяся от всех улыбок, усмешек и кривых губ профессора. — Ладно, Цветкова. Отвечает он, убрав с лица очень неуместное для него веселье. И затем берет телефон, что-то проверяя в нем. Я медленно перевожу взгляд за окно и сижу широко открытыми глазами, стараясь успокоить внезапно забившееся сердце. — Черт. Даже не понимаю, что страшнее. Психопат, к которому я привыкла, или внезапно показавшийся из-под его змеиной шкуры совершенно незнакомый нормальный человек. Безумно харизматичный и красивый, в которого я как раз могла влюбиться.